главва 11 Через день начались сборы к отъезду. Весь маленький домик был перевернут. Казалось, одна бараня только осталась на своем месте, а то все было сдвинуто и обеспокоено. Собакин хлопотал, волновался, даже сердился, чего никто и не запомнит. То говорил об осях и колесах своей Берлинки, купленный за десять лет перед тем у разорившегося к у т и л а п о м е щ и к а то говорил с не меньшей заботой о брусничной воде на дорогу для Маши. Смередев тщетно его успокаивал. «Устанете, не спешите, помаленьку, нам не на пожар. Да ведь Берлина моя уж тридцать лет катается. Вдруг лопнет ось или шина, вот и сядем. Кто там поправит, знаем». Славны бубны за горами. Впрочем, Лукьяну и в а н ч у мало ли о чем приходилось подумать. За последние десять лет он вовсе не выезжал из Дужина, разве только в Ломов, и то до вечера. Теперь Лукьян Иванович кидался и мысленно, и собственным туловищем из стороны в сторону. И при этом забыл главное. Забыл, что еще ни слова не сказал и не объяснил дочери. «Ах, Маша!» Ведь мы не в Ломов, в Москву. Да, в Москву, ответила Маша. Ты уж знаешь, Иван Максимыч сказал. Сказал, ответила Маша. Что ж, рада ты, голубчик, Москву-то поглядеть. Поглядеть, да, странно отозвалась Маша и быстро выскользнула из комнаты вслед за Любой, уносившей шкатулку. Так прошло в сборах дня 4. И эти последние дни Маша больше сидела около постели матери. Но Юлия Ивановна не любила и не могла беседовать, это ее утомляло. И Маша молча сидела около матери с чулком. Изредка только она прекращала однообразную работу, из чулка и спиц устремляла глубокий задумчивый взгляд на больное, опухшее лицо матери. И будто мысль, зародившаяся в ее голове, т р е б о в а л о чтобы Маша проверила ее на лице, на всей фигуре, беспомощно лежащей больной. Обыкновенно после этого Маша, вздохнув, проводила рукой по лицу или по голове и, нагнувшись, снова начинала привычную, бессознательную работу. Вечером после ужина она ежедневно убегала одна в рощу. «Соловья послушать!» — говорила она. «Ступай, ступай!» В Москве их нету, провожал ее отец. Наступил канун отъезда. Днем все мыкались по дому б е з т о л к у Делать было нечего, все было уже справлено, уложено. Собакин часто ходил к жене и все приказывал людям насчет барыни. Как за ней ходить без него? Юлия Ивановна охала и только говорила, «Ты поскорее обороти, что там делать, ох!» В е ч е р у после ужина поднялся сильный ветер, балкончик и окна закрыли, Смиредев у ш ё л рано в свою комнату, а Лукьян Иванович пошел к жене побеседовать. Маши там не было, вероятно, она делала свои распоряжения по хозяйству. Часов в десять под свист налетавшего вихря и под треской шум раскачавшихся силачей дубов и кленов в роще среди тьмы Сошлись две фигуры и стояли друг против друга шагах вдвух. Парень рослый, статный, в кафтане нараспашку и в шапке на бекрень, и девушка, стройная и высокая, в сереньком платьице. «Здравствуй, Вася!» «Здравствуйте, барышня!» «Вася, завтра утром!» «Слыхал, барышня!» «И верно, Вася, совсем отсюда, назад не буду!» Верно ли это, барышня? Верно ли, что совсем? Ох, верно, Вася. Меня везут замуж выдавать за князя. Разве умру там? Так привезут сюда хоронить в Троицком. Зачем? Живите. Что ж, ведь тут какая жизнь? Господа все в городах живут. Тебе, Вася, жалко будет, если я умру? Жалко? Мое дело тоже пропадшее. Вы в Москву? «И я соберусь тоже». «Куда? Что ты, Вася? Кто ж тебя отсюда отпустит?» «Сам себя отпущу. В солдаты пойду. В этом деле никто мне не волен перечить. Они пустят охотой. Сворую, подожгу». «Ах, Вася, Бог с тобой, что ты?» Парень не отвечал, и наступило молчание. Оба не двигались, будто застыли. Ветер прошумел над ними сильней, порывистей, двинул лохматыми макушками дерев и закачал ими над головами стоящих. з а с к р и п е л где-то в чаще звонко и резко какой-то ствол, раз и два, и снова все стихло, и ветер спал. Слышно было только, где-то далеко за деревней стучала телега по дороге и пел песню горластый мужицкий голос. «Вася, прости, боюсь долго-то». «Простите, барышня, с т а л о в последнее это». Девушка вынула платок и утирала им глаза. «Ох!» – вздохнул парень и, сняв шапку, начал странно махать рукой, будто от боли. А сам глядел в сторону, в чащу, во тьму кромешную. «Вот что! Позвольте мне туда прийти!» – заговорил он прерывисто и изменившимся голосом. «Видать только вас!» В Москву. На заработки отпрошусь. Тогда и в солдаты не надо. Что мне тут без вас? Смерть. Оброк большой обещаю. Пустят. Позвольте, барышня». А малый все глядел вбок, в чащу. «Нет-нет, Вася. Уж сказала вчера. Надо здесь оставаться. Живи тут. Слушайся батьки своего. Работай. Женись. Что вы, барышня?» «Женися! Бог же с вами, что вы!» «Да-да, женися! Люби жену! Я тебе вспоминать буду всегда, гостинцы присылать буду!» — сквозь слезы с трудом выговорила девушка. «Так-так, Вася! Прости, Вася!» — вдруг заспешила она, будто боясь чего-то. «Простите, в последней, барышня! Иди, Бог с тобой, хороший мой Вася! Бог с тобой! Если, когда я вернусь, «Да нет, ступай, иди! Прости, прости, Вася!» «Иду, барышня, простите! Иду, иду! Бог!» Парень не договорил, повернулся и тихо побрел в чащу. «Ах, Вася, мой Вася!» – чуть слышно прошептала девушка и закрыла лицо. Грудь ее трепетала и билась под напором неслышных рыданий.